Глава седьмая. Не злись, проворковала саванна, войдя в комнату. «Но я кое-что тебе купила. Она вытащила из-за спины хрустящий пакет размером с диванную подушку. Обычно, когда мне делают подарки, я безумно рада, но сейчас Ощущала не радость, а уныние. Меня как будто утаскивали вниз. Я знала, что деньги наши, и мы имеем полное право их тратить. Но это вовсе не значило, будто я была от этого в восторге. Я убедила себя, что у нас не было выбора, одни только больничные счета оказались больше, чем я заработала за всю жизнь, и Эван не применил мне об этом напомнить. Либо я соглашалась на эту сделку, и ненавидела себя всю оставшуюся жизнь, либо отказывалась и вскоре умирала от голода. А Я уже начала жалеть, что выбрала первый вариант. Я взяла из рук саванны пакет. Внутри лежал еще один плотный и кремовый, как ванильный молочный коктейль. Это была тканевая сумка с завязками и затейливо переплетенными буквами LV. У меня никогда не было дизайнерских вещей, Но даже я знала, что означает Элви. Я сурово посмотрела на Саванну. Это Луи Витон, объявила она, как будто я не догадалась. Мне не нужна сумка, Луи Веттон, сказала я, хотя теперь она у меня уже была. Никуда не денешься. Еще как нужна, возразила Саванна, потому что теперь мы живем здесь. Рукой она писала в воздухе широкий круг. И ты должна выглядеть соответствующе. Открой. Я вытащила сумку из пыльника. Именно так называют этот пакет, насколько я знала по eBay, где рассматривала сумки Louis Vuitton. Покупать там я ничего не собиралась. Мне просто хотелось помечтать. У меня никогда не хватало смелости зайти в фирменный магазин на Rodeo Драйв и столкнуться лицом к лицу с заносчивыми продавцами. которые, скажем честно, скорее всего, живут в моем бывшем квартале. Но кто запретит мне глазеть на товары в интернете? Тем более занималась я этим по ночам, когда никто не видел. Каким-то образом Саванна выбрала именно ту модель, которая мне нравилась. Спироны серо-белую клетку. Может, кое-кто все-таки наблюдал за мной по ночам. Сумка-рюкзак с изящными лямками. и потайным боковым карманом подстать скрытным людям вроде нас. «Она прекрасна», — сказала я. Так оно и было. Я никогда в жизни даже не воображала, что когда-нибудь у меня будет подобное. Спасибо за подарок. Я была тронута тем, что дочь пошла за покупками для меня, но внезапный поток дорогих вещей наполнял меня стыдом. Жизнь мужа уж точно стоила больше, чем дизайнерская сумка и дом с тремя спальнями. Я знала, что заслуживаю красивых вещей не меньше, чем любая участница шоу, настоящие домохозяйки или голливудская старлетка, но мне не хотелось получать их таким образом. Я воображала, как муж смотрит на меня с небес, разочарованно качая головой, потому что я предпочла деньги справедливости. «Я и себе купила», — объявила Саванна, вытаскивая еще один пакет. Наверное, на моем лице отразилась тревога, потому что она добавила. «Не волнуйся, не такую, как тебе». Я волновалась, но не из-за этого. «Мы не должны вызывать подозрений», — сказала я, и она нахмурилась. «Ничего подозрительного в дизайнерской сумке для этого квартала нет, мама». «Наверное, она права». «Мне хотелось жить в Колобасосе из-за чистого воздуха и хороших школ, но если я стану разгуливать здесь, в спортивном костюме из супермаркета, у соседей наверняка появятся вопросы. А если мои друзья с северной окраины начнут удивляться свалившемуся на меня богатству?» Эван велел сказать, что мой муж застраховал свою жизнь на кругленькую сумму. «В этом нет ничего необычного», — заверил он. Правда, друзья ко мне так и не наведались. Я написала знакомым по пятничным танцам и паре мамочек из школы Саванны, что мы переезжаем, и попрощались мы по телефону. О родственниках, которые будут что-то вынюхивать, я тоже не беспокоилась. Мой брат умер, а родители фактически отказались от меня, когда я забеременела до свадьбы. Что касается родственников мужа, у него их было мало. Только дедушка и бабушка... которые его воспитали вместо матери, забившей на свои родительские обязанности. Когда он ушел в армию, бабуля и дедуля переехали в Аризону и с тех пор внуком не интересовались. Мы даже открыток на Рождество от них не получали, так что не стали сообщать им о перемене адреса. Мы с мужем и саванной жили как на острове. Раньше это меня печалило, но сейчас пришлось как нельзя кстати. «Пожалуйста, будь осторожна», — предупредила я Саванну, глядя на ее вместительную кожаную сумку Never Fall. «Нужно ограничить траты». Я не следила за ее расходами, но видела множество пакетов из магазинов и решила, что пора высказаться по этому поводу. Я понимала, что так она пытается заглушить боль и не хотела читать ей нотации, разве что пыталась дать ей время подумать, и помочь найти способ выразить горе более открыто. Саванна лишь пожала плечами. «Как по мне? Можно тратить сколько угодно. Всегда можно попросить еще». Я попыталась представить, что значит «это еще» — яхта, дом на пляже, личный самолет. Желания безграничны, всегда есть трещины, которые нужно заполнить, и люди, с которыми ты себя сравниваешь. Но я никогда не стремилась к роскошной жизни. Никогда не смотрела программы, в которых из дурнушек делают красавиц, и не воображала, как щеголяю в дизайнерских туфлях. Мы и так уже получили больше, чем мне требовалось. «Очень красивая сумка», — сказала я. «Спасибо». Мне хотелось добавить что-то еще. Например, как я горжусь тем, какая саванна сильная, но я не могла подобрать слова. Между нами теперь стоял густой туман, и я задыхалась в нем всякий раз, когда открывала рот. Наш маленький остров выдержал немало штормов. Позднее возвращение домой, плохие оценки, украденные золотые сережки. Но мы всегда могли поговорить друг с другом о чем угодно. А теперь эта катастрофа Выбила почву у нас из-под ног. Мы барахтались в соленой воде, мою дочь стремительно относила от меня течением, а я понятия не имела, как переплыть образовавшийся между нами океан. Я смотрела, как Саванна складывает вещи в огромную сумку, блокноты, косметику, телефон, кошелек. Мне хотелось, чтобы у нее были красивые вещи. но также хотелось, чтобы она узнала ценность упорного труда, испытала удовлетворение, накопив на желаемое. Приближалось Рождество. Обычно я начинала покупать ей подарки с приходом учебного года. Мне нравилось выпытывать, чего ей хочется, а потом удивлять подарком, который был нам непосредством, найденным на распродаже в торговом центре или онлайн. А самым желанным подарком для меня было ее лицо, когда она разрывала цветную упаковочную бумагу. И теперь, глядя, как она кладет последние предметы в сумку за две тысячи долларов, я задумалась, зачем богачи вообще дарят подарки на Рождество? Какой в этом смысл, если и так можешь купить все, что хочешь? Может, это эгоистично? но меня огорчило, что я больше ничего не могу ей дать. «Смотри!» — воскликнула она. «Все влезло!» При мысли о том, какие ценности я прививаю дочери, в горле у меня встал комок. Да, Саванна согласилась на эти условия, пока я была подключена к аппарату искусственного дыхания, но, придя в себя, я могла бы и разорвать сделку, могла послать богатея куда подальше. Сказать, что уж лучше мы будем жить на улице, чем возьмем его кровавые деньги. Но я этого не сделала. Я слишком боялась того, что случится, когда закончатся деньги и еда, и у нас саванной останутся лишь горе и сожаление. Я вспомнила, как учитель из воскресной школы говорил, что многое в нашей жизни бывает одновременно и благословением, и проклятием. Без землетрясений у нас не было бы гор. Ни случай с трагедией первородного греха люди не обрели бы свободу воли. Так же и с Христом. Его распяли, но смерть позволила ему вознестись и обрести вечную жизнь, став нашим спасителем. Во что превратилась моя жизнь? Нескончаемый банковский счет — это еще какое, черт возьми, благословение? Но вот жить во лжи — самое страшное проклятие. Мои личные благословения и проклятия тянули меня в разные стороны, как два питбуля, дерущиеся за кость. И с каждым днем чувство, что эти рычащие псы обязательно разорвут меня на куски, лишь усиливалось. Это лишь вопрос времени. Но ну, а пока у меня есть Луи Витон. Эван. Три месяца назад. «Выпить хочешь?» — спросил меня Джек, наливая себе. Он любил текилу и той ночью пил патрон Сильвер с ломтиком лайма на кромке бокала. «Нет, спасибо», — ответил я. Я часто выпивал с ним во время этих ночных встреч, но, учитывая серьезность происшествия, щел это неуместным. «Ну, а мне надо выпить», — сказал он, и плюхнулся в глубокое кожаное кресло напротив. Он не был крупным человеком и в огромном кресле выглядел почти ребенком. В пятьдесят лет он находился в отличной физической форме, рубашки он носил на размер меньше, чтобы ткань обтягивала бицепсы и накачанную грудь. Иногда из-за его плотного расписания мы встречались уже за полночь, пока он занимался в личном спортзале. Я неловко сидел на скамейке с планшетом в руках и вдыхал резкий запах эвкалипта и резины. Но той ночью мы сидели в его кабинете, незаслуженно наслаждаясь уютом итальянских кожаных кресел. «И как у нас дела?» — спросил он. «Сегодня я поговорил с той женщиной», — начал я. Я объяснил, что ухватился за возможность повлиять на ее дочь-подростка Когда та вмешалась в переговоры, в вопросах морали она похоже была гибче своей матери. Я намекнул, что вызвать дорогого хирурга с моей стороны оказалось просто гениально, ведь дочь явно хотела для матери лучшего. Рассказывать о том, как лежал той ночью без сна, проклиная себя за этот поступок, я не стал. Адвокатам положено быть бесстрастными, держать свои чувства при себе. Та женщина, Холли. Продолжил я. Немного сопротивлялась, но, думаю, она подпишет соглашение. Джек кивнул и на долгое трагическое мгновение уставился на свой бокал. Может, ожидал от меня чего-то еще? Когда он, наконец, заговорил, его голос звучал мрачно. Что там было? На месте происшествия. Ну, после. То, что я оказался там еще до того, как Холли погрузили в машину скорой помощи, было не иначе, как чудом. Я жил далеко от места столкновения, но случайно очутился поблизости, обедал с местным застройщиком. В Лос-Анджелесе катастрофически не хватает жилья, и Джек попросил меня поискать возможности для инвестиций в доступную недвижимость, ведь, как он любит говорить... Нельзя же постоянно думать только о деньгах. Когда мне поступил срочный звонок, я как раз оплатил счет и уже направлялся к машине. Я описал место происшествия Джеку, как можно лучше, не позволяя себе проявлять эмоции. Мужчина, скорее всего, погиб сразу, женщину сшибло, и она потеряла сознание, получив травму головы. «Вряд ли она что-то видела», — сказал я. К тому же у нее сотрясение, даже если она и видела, ее показания будут ненадежными. Я старался, чтобы мои слова звучали отстраненно, равнодушно, как будто я ставил диагноз. Не только Джек был хорошим актером. Он кивнул и спросил. «А свидетели?» До сих пор не обнаружилось ни одного свидетеля. Но я все равно с тревогой ждал развития событий. Когда я приехал, там было 14 девок. Видел ли кто-то из них само столкновение, непонятно, но я это отслеживаю. Я вспомнил про мужчину, снимавшего на телефон, но решил об этом не упоминать. Раз видео до сих пор не разошлось по соцсетям, то это вряд ли уже произойдет. Джек снова кивнул. Я понимал, что он обеспокоен, как и я, но я хорошо представлял, кто был на месте происшествия. Я снял толпу на телефон, тщательно фиксируя лица и машины каждого зеваки поблизости. Нам повезло, что в пределах прямой видимости не было банков или государственных учреждений с камерами наблюдения вблизи перекрестка. Я это проверил. А видеорегистратор выдавил он. Что делать с ним? Видеозапись — это проблема. Видеозапись в руках малолетней девчонки — проблема уже куда более серьезная. Чертовы подростки чуть ли не каждую минуту своей жизни транслируют в снэпчат, ватсап или чем они там пользуются. Если Саванна решит опубликовать запись с регистратора, нам точно не поздоровится. Девочка отдала мне камеру с оригиналом записи, но... Джек остановил меня взмахом руки. Мы оба понимали, что она куда умнее. В наш цифровой век, если есть одна копия, то есть и тысяча. Саванна наверняка уже сохранила запись на разных гаджетах и в облаке. Есть только один способ не допустить распространения этого видео — сделать так, чтобы Саванна была довольна. «Да, понимаю», — сказал Джек. «Глупый вопрос». Джек провел руками по сидеющим волосам, Ему повезло сохранить к пятидесяти густую шевелюру. Он укладывал волосы гелем с запахом апельсина. Я заметил, что он специально взъерошивает передние пряди, чтобы казаться выше, и укладка держалась до сих пор, в отличие от ее обладателя. Да, мы поступали плохо, но это не делало Джака плохим человеком. Он бывал весьма щедрым, и если его жена находила достойное применение деньгам, Убежище для жертв, домашнего насилия, кружок по интересам для местных мальчишек, театральная программа в школе. Делал большие анонимные пожертвования. Он усердно трудился, чтобы устроить свою жизнь и жизнь своей семьи, и не позволит уничтожить все это из-за трагической случайности. Всякое бывает. Все совершают ошибки. Но мир от этого не рухнет. Ведь у Джека... «Есть я». «А та женщина», — начал Джек. «Она не возражает, но, в общем, избавиться от видеозаписи». «Видеорегистратор из машины достала девочка», — сказал я, не ответив на вопрос прямо. «И для нас это большая удача», — добавил я, «чтобы напомнить ему, попади видео в руки полиции, все обстояло бы куда хуже». Конечно, утечка могла произойти и другим путем, но упомянуть об этом я не осмелился. Джека без меня знал о потенциальной проблеме, и я предположил, что он сам держит ее под контролем. Джек поднял на меня усталый взгляд, а потом сказал нечто неожиданное. «Как думаешь, мы поступаем правильно?» Я не торопился с ответом. То, что мы делаем, неправильно с точки зрения морали и законодательства. Мы оба это понимали. Так что он на самом деле имел в виду? Я тщательно выбирал слова для ответа. Думаю, произошла страшная трагедия. И в данных обстоятельствах мы выбрали оптимальную стратегию предотвратить дальнейший ущерб в обоюдных интересах. Тогда он посмотрел на свои руки и сказал. пока нас не поймали. Если б я верил в Бога, то наверняка ответил бы, что на все воля Божья. К счастью, я в Бога не верю, потому что иначе мне пришлось бы смириться с тем, что мы оба попадем в ад.